Часть шестая. Созидатели, разрушители и путешественники. Был ли серийный убийца Эдмунд у о к е р Гриз, как это часто бывает с подобными чудовищами, плодом насилия, которое ему пришлось претерпеть в детстве? Был ли он шизофреником, или это лишь о л г о в о р к и с помощью которых ленивые умы пытаются подвести фундамент под историю появления злодея? Возможно, правильным ответом является кое-что неслыханное. Случившееся с Ризом сделало его уязвимым и беззащитным. Однако лишь столкновение со сверхестественным ъ позволило дать выход злобе. Риз был настолько зачарован легендами и преданиями здешних мест, в первую очередь связанными с Рамблрокс, что или выдумал с у щ е с т в о из тех, кого называют демонами. Или действительно встретил некое дьявольское создание, пришедшее в наш мир сквозь одно из тонких мест, которое расположено в Рэмблрокс. В эпоху панического страха перед сатанистами демону настоящему или вымышленному удалось убедить Риза, что п е р е ж и т ы й им боли и и с п ы т ы в а е м о й ярости достаточно, чтобы начать священную миссию по убийству девочек. И что он убивая их сможет дать выход своей ярости и уменьшить, а может и полностью стереть боль. Определенные д о р и з а многие сталкивались с насилием и страданиями, но несмотря на это в последствии вели нормальную жизнь. Однако изредка встречались такие как Риза, а некоторые становились подобными в результате выдуманных в бреду или имевших место на самом деле встреч с демоном тьмы. Как бы там ни было, нам следует радоваться одному. Риз не смог довести до конца свою сатанинскую миссию. Так пусть же все мы сражаемся с нашими демонами и побеждаем. Из первой главы книги Джона Эдварда Хамаки и ж е р т в о п р и н о ш е н и е в Рэмблрокс. Сатанинские убийства, совершенные Эдмундом Уокером Ризом». Глава шестьдесят ч е т р р ф е й Оглянулся. о т с ы л к а к древнегреческому мифу, в котором певец о р ф е й спустился в царство мертвых за своей возлюбленной Эвридикой, но не смог вернуть ее оттуда, поскольку нарушил обет по дороге в мир живых не оглядываться, п р о в е р я я т о ч н о ли она следует за ним. Автор намекает на относительную схожесть с с и т у а ц и е й Оливера и н е й т а сын. не забрал отца из загробного мира. о л и в е р лежал в кровати в полубессознательном состоянии и слушал, как мать и Фига разговаривают в полголоса. Фига, никакого тела не было, Мэнди, точно тебе говорю. Кровь, да, была. Телефон о л и в е р а но никакого тела. Ни кирки, ни револьвера, ничего, Мэнди. Значит, он по-прежнему где-то здесь. Фига. Полиция этим занимается. Я разговаривал с Кантрино. Он сказал, что этого Джейка обязательно найдут. Мэдди, и найдут. Здесь происходит нечто такое, фига, чем ты даже не догадываешься. Фига, ты можешь мне все рассказать, в том числе, где Джет. Ты говорила, что нашла его. Его машину обнаружили в том навороченном пансионате. Мэдди. Не знаю, куда Джет скрылся оттуда. Фига, мы поймаем их обоих, Мэдди, обещаю. Ради Нейта, Мэдди. Нейта больше нет, фига. Не делай это ради него. Сделай ради нас. Глава шестьдесят п я т о Спасибо, что забрели. Падение было недолгим, но жестким. Найт упал на спину, отчего весь воздух выбило из легких. Он ощутил во рту привкус крови. С большим трудом Найт поднялся на ноги. Руку прострелила острая боль и всплыло воспоминание Джейк, з а м а х и в а е т с я бейсбольной битой. Но по крайней мере он мог шевелить рукой, она не была сломана. Черт возьми, где я? Тонель. Он по-прежнему в тоннеле. Вдалеке Найт разглядел выход. Полумесяц серого света, похоже уже день или утро. Заснул. Ему хотелось верить, что все случившееся было тем самым кошмарным сном, каким это выглядело тогда, но все это казалось слишком уж твоиматериальным. Достав телефон, Найт попробовал позвонить, однако сигнала не было. Возможно, потому что я в тоннеле. Он включил в телефоне фонарик. Вперед тянулись сияющие рельсы, что абсолютно невозможно, потому что железнодорожные пути в тоннеле давным-давно разобрали. Разве не так? Черт, нужно выбраться отсюда, вернуться домой, обратиться в больницу. На это выключил фонарик, чтобы поберечь аккумулятор, и побрел вперед. До выхода было ярдов сто, и он ускорил шаг. Когда вышел из тоннеля, утренний свет о к а т и л его о с л е п и в н а м г н о в е н и е Затем зрение вернулось. Сперва на это показалось, что его окружают огромные животные, скелеты и ископаемые останки, но моргнув, он разглядел, что на самом деле это не животные, а аттракционы: скоростные горки, справа колесо обозрения, прямо впереди ступенчатая трибуна для зрителей, чуть дальше карусель сломанная, три лошадки соскочили с поршней. Это еще что за Найт оглянулся на тоннель над входом к р а с о в а л а с ь большая вывеска Тоннель ужасов каждая буква была составлена из лампочек давным давно разбитых О в слове ужасов п р е д с т а в л я л а собой рот кричащей женщины с ярко накрашенными глазами щеки наполовину сгнили Найт заглянул внутрь тоннеля откуда только что вышел и только теперь понял что это рельсы аттракциона И з стены торчала на креплении гармошки голова, настолько обтрепанная, что от нее по сути остался только ржавый череп. Чуть дальше на веревках свисали оборванные белые привидения, а позади другие силуэты и тени уже неразличимые. Найт стремительно развернулся. Что же это такое? Неужели кошмарный сон? Наконец стал я вью. Или он умирает и это последние судороги сознания? Определенно по ощущениям. Это действительность, более реальная, чем любой сон. Однако воздух по-прежнему казался каким-то не таким, как и в тоннеле. Правда, теперь он стал не таким разреженным, по-прежнему оставаясь тяжелым и мысленистым. Казалось, можно было отломить от него кусок и размять в пальцах. Сквозь скелет скоростных г о р о х проглядывало солнце, лишь неясное пятно света. Налившиеся тучи ползли по свинцово-серому небу. Вдалеке жуткий вой разорвал воздух. Невой зверя. Нэд не сомневался, что это человеческий вой, хриплый, гортанный, полный безумного отчаяния. н й д непроизвольно потянулся к кобуре, однако она оказалась пустой. Оружие ведь было выбито из руки перед тем, как он провалился в асфальтовую трясину. Нужно убираться отсюда, подумал н й д Где бы ни было это, здесь. Он двинулся вперед. Стараясь не обращать внимания на пугающую боль в затылке, проходя мимо трибун, увидел н а п и с а н н о е баллончиком с краской: от человека чисил не уйти. Берегись белой маски. Грядет вторжение. Опять застряли в коронавирус вилле. И самое страшное. Добро пожаловать на конец миров. В последнем послании буквы О были написаны позже поверх А. Вся надпись сделана белой краской, буквы о ф кроваво-красной. Нед п о б е ж а л мимо трибун, через остов горок, перепрыгивая через сломанных лошадок карусели, и наконец нашел выход, точнее вход, над которым висела вывеска "Парк развлечений Рэмбл Рокс". Спасибо, что забрели. Под ней был нарисован клоун в ковбойской шляпе. Кто-то закрасил ему глаз белой краской. н а й т направился к воротам, собираясь обратиться в больницу или найти свой дом, но тут услышал отдаленный свист, рассекающий воздух, и затем ш м к что-то с и л о й ткнуло его в затылок. Вскрикнув, н а й т потрогал шею, но к счастью не нащупал крови. У него под ногами лежал камень, небольшой, но острый. н а й т окинул взглядом парк и довольно быстро определил, кто этот камень бросил. Он притаился за изъеденным ржавчиной аттракционным автомобильчиком. Найт разглядел плечи, взъерошенные волосы и маску, что-то вроде тех, что надевают на Хэллоуин. Неизвестный в ы с у н у л с я из за автомобильчика, и Найт увидел симпатичную мордочку зайца без ушей. И тотчас же неизвестный снова спрятался. С противоположной стороны послышалось шарканье подошв, обернувшись, Найт увидел второго человека. Здоровенный тип. С солидным брюшком, но маленькими, чуть ли не птичими ь ногами и руками. У этого маски не было, однако лицо его было скрыто капюшоном, сделанным из хозяйственной сумки с вырезанными отверстиями для глаз. Найт различил на капюшоне цифру, перечеркнутый ноль, выведенный красной краской с подтеками. У человека было оружие — алюминиевые бейсбольные бита. На это гляделся по сторонам в поисках чего-либо, что можно было бы использовать в качестве своего оружия, но ничего не нашел. Человек в маске зайца вышел из а в т о м о б и л ь ч и к а У картонной маски были круглые щеки, розовый треугольный нос, усики, а уши были грубо о т к р о м с е н ы Этот человек был невысокий и худой, слишком худой, словно ему пришлось голодать. Он размахивал оружием чем-то вроде самодельного мачета. Стальная полоса, судя по всему, из крыла машины или кровельного железа, согнутая и грубо заточенная. Рукоятка просто обмотана изолентой. На маске нарисована та же цифра, перечеркнутый ноль. А ну их нахрен, подумал Найт. Развернувшись, он припустил к выходу. Однако перед ним возникли еще две фигуры, преграждая путь. В том числе женщина, высокая, тощая. Одна рука заканчивалась пораженной артритом к л е ш н е й На женщине была дешевая пластмассовая карнавальная маска, закрывающая только глаза. На рваном розовом платье виднелись р ж а в ы е п о д т е к и Рядом с женщиной стоял мальчик, младший Оливера лет д в е 3 т р и н а д т и Волосы очень светлые, цвета солнца на белом песчаном пляже. Он был без маски. На щеках краснел лихорадочный румянец, а лицо было покрыто красными пятнышками сыпи. Мальчик был одет в грязные брюки из плотной ткани, п о е д е н н ы й молью свитер и черные кожаные перчатки. Женщина держала в руках красную лопату для снега, мальчишка сжимал камень. На обоих лицах тот же перечеркнутый ноль, вырезанный на щеке, на коже. Число, подумал он, э т как у жерт в фриза. Но эти люди были живы. И как можно быть жертвой номер ноль? Нед стиснул кулаки. Придется прокладывать дорогу силой. Он оглянулся на зайца и капюшон. Они подкрадывались к нему сзади. Мальчик и женщина самый простой путь к свободе. Лопата для снега как оружие неудобно, а мальчик, ну это ребенок. Прорвемся. Бам. Новая вспышка перед глазами, что-то опять ударило его в голову, отшатнувшись в бок, Найт опустил взгляд на камень, лежащий у него под ногами. Рука щ у п а в затылок, вернулась липкой и красной. У мальчика уже не было камня. У Найта мелькнула дурацкая мысль: отличный бросок, пацан. Заяц стремительно бросился вперед, вскидывая руку с ножом со свистом вспарывая лезвием воздух. Оглушенный Нэйт не успел убраться с дороги. Он вскинул руки, закрывая лицо, и острое лезвие вспороло ткани предплечья. Вскрикнув, Нэйт опрокинулся, больно ударившись копчиком. Боль пронзила спину, перед глазами еще раздвоилась. Верзила в мешке на голове подскочил к нему, ударяя грубым башмаком в ребра, и Нэйт почувствовал, как те хрустнули. Он сделал все, что мог, согнулся пополам, лежа на боку, сжимаясь в клубок. Удары продолжились. Удары закончились. Тебя знаю. Раздался знакомый голос, рычащий все ближе и ближе, скрипучий, будто не смазанная дверь. Нет. Пробормотал Нед, чувствуя обдирающую боль в голосовых связках. Я тебя знаю. С нескрываемой радостью повторил Эдмунд Уокер Риз. Облизнув тонкие губы, он поправил очки на крючковатом носу. Ты пытался отобрать у меня номер 37. е й Едва не удалось сбежать, но я с е д л а л м о л н и ю и снова нашел. Я ага. нашел, нашел, нашел в девяносто девятом под твоей защитой, проклятый ворюга. Риз сжимал в руке охотничий нож. н а т о ч е н н о е лезвие сверкало. Убийца надавил грязной кроссовкой на э т о н а подбородок. Я одарил тебя шрамом. Могу сделать еще один подарок. Будешь выглядеть очаровательно с вырезанным на щеке нулем, правда? Обступившие его з л ы д н и в масках дружно закивали. Мальчик без маски прыснул и издал торжествующий вопль. Это мои друзья, мои нули. У меня много друзей. Те, кто провалился между мирами те, и течи миры пали, приходят ко мне. присоединяются или умирают. А что скажешь ты? Пойдешь со мной? Ты прибыл в мое царство, путешественник. Мой тоннель, мой парк. Фактически ты уже стал моей собственностью. Схватив Риза за ногу здоровой рукой, Найт попытался выкрутить ее, повалив убийцу. Однако т о т о с в о б о д и л с я отчей-то еще ботинок ударил Найта в лицо. Он глухо ахнул, похоже ударом выбило несколько зубов, потекла кровь. Найт застонал, пытаясь перевернуться и отползти в сторону. Чьи-то руки схватили его и потащили прочь. Осколки проткнули одежду, впиваясь в кожу. Бабах! Воздух заполнился грохотом выстрела. Один из нападавших, вероятно заяц, отлетел назад, с х л е щ у щ и й из горла кровью. Он упал на землю рядом с Найтом, уставившись на него мертвыми, нарисованными глазами маски. но в м а л е н ь к и е отверстие Найт увидел настоящие человеческие глаза. Они моргнули трижды, на этом все закончилось. б Ба б а а Кто-то издал булькующий крик. Найт попытался встать, но обнаружил, что ноги его стали ватными. Поврежденные ребра к а з а л о с ь треснули снова. б Ба б а а Вскрикнула женщина. Найт перекатился на спину, дыхание вырывалось частым, судорожным свистом. т е м н о т а поглотила свет. Кто-то перешагнул через него. Кто-то с большим громоздким оружием в руке. Незнакомец был в респираторе, в заляпанных засохшей грязью джинсах и футболке цвета больной печени. Недзакрыл глаза. Он почувствовал, как его схватили за ноги и куда-то потащили. И тут река забытья унесла его в своем потоке. 266. Как остановиться? Выписавшийся из больницы о л и в е р видел, как ярость шевелится в матери подобно громили, и щ у щ е м у случая подраться. Мэди собирала оба чемодана, переполненные злостью до кончиков пальцев, швыряя вещи так, словно желала их наказать. о л и в е р не помогал, поскольку доктор посоветовал беречь руку. Поэтому он просто наблюдал за матерью, наблюдал за ее б о л ь ю Мелькнула мысль: а что случится, если он протянет руку, как это было с Гремом, и заберет у матери боль? Возможно ли такое? Сможет ли он повторить это действие? Спасет ли это мать или обречет? Нужна ли нам боль? Можно ли говорить, что бывает боль хорошая и боль плохая? Что она бывает своя собственная и чужая привнесенная? о л и в е р не знал ответов. И почему боялся что-либо предпринимать? Когда Мэдди оторвалась от чемоданов и обернулась к нему, он просто посмотрел ей в глаза и сказал: «Прости меня». Боли и гнев матери тотчас же отступили. За что ты просишь прощения, родной? За то, что связался с ним, за то, что поверил ему. о л и в е р почувствовал, как слезы жгут ему глаза. За то, что у меня не хватило духу его убить. И вот теперь пап ы нет и... Мать сгребла его в объятия, чуть ли не танцуя с ним, покачивая его в з а д и вперед. Нет, нет, нет, нет. Ни в чем себя не вини. Ты не такой. Ты хороший парень, Оли. У тебя чертовски доброе сердце и не позволяй никому говорить, что это плохо. Схватив Оливера за щеки, она подняла его лицо, смотря ему в глаза. Послушай меня. Этот парень, этот Джейк, этот подонок. Я знаю, ты считаешь, что он это ты. Однако это не так. Он не ты, как и все остальные Оливеры, умершие на том столе. Ты сам себя сделал. Это твоя жизнь, и ты обращаешься с ней так, как должен, и бежишь, если надо бежать. Оливер кивнул. Вот почему мы бежим, спросил он. Будем бежать до тех пор, пока не придумаем, как остановиться. Я тебя люблю, мама. И Я тебя люблю, родной. Они поехали на Subaru Мэди. Она за рулем, Фига рядом. Оливер свернулся клубком сзади, накрывшись курткой как одеялом. Мэди д рассказала Фиге все. Все. Настала пора, чтобы получить от Фиги то, что требует. с я Он должен ей верить. Мэди сказал Фига: "Это к а к о е т о безумие. Я не хочу, чтобы вы с Оливером уезжали. Хочу, чтобы вы остались." Мы сможем обеспечить вашу безопасность. Джейк это Оливер из другой вселенной, с другой временной линии или чего там еще твою мать. И он хочет разрушить все вселенные, а для этого ему необходимо убить моего сына. Предположительно он отправил Найта прочь, чтобы добраться до Оливера, но точно я не знаю. Я даже не могу сказать, имеет ли это какое-либо значение. Найт исчез. Возможно, его нет в живых. но в живых этот парень, этот Джейк, и мне нужно где-нибудь спрятаться. Итак, что ты на это скажешь, Мэди? Нам нужно с кем-нибудь связаться. Пусть вас возьмёт под свою защиту полиция, может быть, даже федералы. Фига, я спросила, что ты на это скажешь? Вдохну, з в Фига достал из кармана ключи и протянул их Мэди. Домик совсем маленький, предупреждаю. Он, ну. только для рыбалки. м и л я х в десяти к с е в е р у от озера Оллен п а у п а к Интернета нет, сотовая связь отвратительная. Есть кабельная телефонная линия, но она тоже не Ахти. Есть телевизор с антенной для отопления и готовки печь на дровах. Кладовка пустая, но в паре миль к югу есть универмаг. Там можно найти все для жизни, даже на зиму. Поскольку неподалеку горнолыжный курорт. Все это твое, с нашим з о е з благословением. В любом случае нам нужно готовиться к появлению малыша, и это с л у ч и т с я уже совсем скоро будет не до рыбалки. Спасибо, фига. Помолчав, тот достал из кобуры пистолет и попытался вручить его Мэдди. Ножи возьми, но мне не нужен. Открыв отсек центральной консоли, она достала оттуда глок. Я смогу за себя постоять. Найт просил меня носить его с собой. Справедливо усмехнулся Фига. Я хотел бы получить от тебя какую-нибудь весточку. Может быть, если честно, Фига, тебе лучше забрать Зои тоже убраться отсюда, найти какое-нибудь укромное местечко и на время залечь там. Я лицо Фиги с к а з и л о с ь в противоречивом с м я т е н и и Даже не знаю, смогу ли я так поступить. Ты ведь не полицейский, ты не обязан в это впутываться, так? Не пойми меня неправильно, ладно. Да, но может быть я смогу помочь по-своему. Как скажешь. Береги себя, Мэдди. Если сможешь дай знать, буду ждать и помогу всем чем смогу. Фигур развернулся назад. И ты тоже. Береги себя, о л и в е р Мать у тебя крепкая, она тебя защитит. Но и ты также должен ее защищать, понимаешь? о л и в е р молча кивнул. Спасибо, Фига, сказала Мэдди. Он открыл д в е р ь и вышел из машины. Мэдди завела двигатель. В зеркало заднего вида она видела Фигу, провожающего их взглядом. Глава шестьдесят седьмая. Скажите, доктор, куда мы двинем в этот раз? Слова из ф в а н г к песни назад в прошлое, н а п и с а н н ы й для фильма назад в будущее. Найточнулся, задыхаясь от кашля, перевернулся на бок и его вырвало одной желчью. По груди р а з л и л а с ь острая боль, будто его резали ножницами. Подняв взгляд на это, недоуменно заморгал. Это моя комната, подумал он, в прямом смысле. Его старая комната, в которой он жил ребенком. прогнувшийся потолок с подтеками в углу Путина, на стене плакат с тачкой Ламборгини выцветший, лишившийся красок, и другие более заметные отличия: стойка с оружием в углу, рядом коробка с патронами, окна заколочены досками, возле кровати на столике бутылочка с отбеливателем незнакомой марки, окруженная неровным кружком бумажных полотенец и малевых тампонов. з а с т а н а в Найт уселся в кровати. От этого усилия перехватило дыхание и пришлось какое-то время сидеть, приходя в себя. Боль п и л и в ш а я ребра немного притупилась. Там на хлипком стуле сидел отец. В левой руке ложка в миске со в с я н ы м и хлопьями, рядом пистолет сорок пятого калибра. Призрак, подумал Найт, тот самый, которого я уже видел. И все-таки не призрак. абсолютно реальный человек, кто бы он ни был, воплоти. Отец Найтона в то же время не его отец. На то, что это не он, указывала ложка в левой руке, да и в целом он выглядел грубее, похожим на кусок выдубленной кожи. Это не умирающий от рака. Жизненные силы буквально окутывали его. Он посмотрел на Найтоя ясными голубыми глазами. Здравствуй, Найтон, сказал старик. Не может быть. Голос н а э т о прозвучал хрипло, точно скрежет камня по асфальту. Его отец или д в о й н и к отца фыркнул: не может. э то же время может. н а г н у в ш и с ь старик поднял что-то с пола – старую кружку с отколотым краем. На ней был изображен оранжевый мультяшный кот, в котором Найту знал Хитклиффа. Хитклифф, герой одноименных американских комиксов с 1973 года. И созданного на их основе мультсериала. Уныло заявляющий, выходящий изо рта пузырьком: "Ненавижу понедельники". Так р а з в е э т о не фраза Гарфилда? Как и Хитклифф, гораздо более известный Гарфилд, оранжевый кот, сначала появившийся в комиксах с 1978, затем в мультфильмах, а также в фильмах. А, держи. Поморщившись от боли, Найт протянул руку и взял кружку. В кружке была вода. Он отпил глоток, вкус оказался каким-то не таким, от резкого минерального привкуса н е й т а защипал язык. Тем не менее вода подействовала освежающе. Не обращая внимания на странный вкус, Найт залпом осушил кружку и тотчас же пожалел об этом. Внутри все съежилось, по пищеводу пробежали спазмы. Нужно было пить медленно, заметил Карл. Да я уж понял, спасибо. Наверное, ты и проголодался. Есть не хочу. Это потому, что ты настолько голоден, что сама мысль о пище вызывает тошноту. Только скажи, я дам какие-нибудь консервы, холодные. Но все-таки еда. Будем надеяться, на этот раз ты не и сторгнешь ее из себя. На этот раз? н а й д нахмурился. Последние пару раз ты перекатывался на бок и вываливал в с е на пол. последний пару раз. Сколько времени я провел без сознания? Я постоянно приходил в себя и снова отключался. Старик пожал плечами. Ничего не помню. Как долго? Пару недель. м й т напрягся. о л и в е р м э д д и они в опасности. Ему угрожал Джет, ему угрожал Джейк. Не может быть, чтобы я пролежал здесь две недели. Это просто невозможно. Я должен вернуться. Хочешь в е р ь Нейтон, хочешь не в е р ь мне все равно. Не Нейтон, Нейт, Нейт. Не отец кивнул. Ну хорошо, Нейт. Я промыл тебе раны, сказал он, кивая на флакон с отбеливателем. Отбеливателем? Лучшее дезинфицирующее средство на свете. Нейт вспомнил, как отец о б ж е г ш с ь ядовитым плющом. Брал перочинный ножик, вскрывал волдыри и промывал их отбеливателем. Это человек его отец? Или какая-то странная версия отца? Кто ты такой, Карл Грейвс? Ты не мой отец. Да, наверное, не твой. Карл презрительно фыркнул. Как и ты не мой сын. Твой сын? Ты называл его Нейтоном, не Нейтом, совершенно верно. сбросив ноги с кровати, Нэйта пустил их на пол. Половицы жалобно застонали даже от малейшего нажатия, и все тело Нэйта также жалобно застонало от боли в самых разных его частях. Она разлилась по костям с такой силой, будто его сбил грузовик. Карл, а ты со своим Нэйтом ведешь себя дерьмово и издеваешься над ним? Сталик замялся, затем резко протянул руку и отобрал у Нэйта кружку. Буду внизу. Если захочешь, спускайся. Найду тебе что-нибудь съестное. А хочешь, оставайся здесь, пока не сгниешь в кровати. Дело твое. На это потребовалось время, чтобы подняться на ноги и спуститься вниз. И дело было не только в боли и в завязанном узлом желудке. прежде всего в реальности, точнее нереальности происходящего мир на это начал рассыпаться еще до всего этого, а затем последовала та ночь в тоннеле в обществе Джеда и Джейка. Джейк, вправду, его сын Оливер. И да, и нет. Как человек внизу его отец одновременно нет. Джейк Оливер, но другой Оливер. Один из Оливеров, Оливер из другого времени, из другого места. Сын Найта добрый и заботливый, этот же парень мстительный, злобный урод. Я вот теперь из-за этого урода Найта ч у т и л с я здесь, в своем доме, который не его дом, со своим отцом, который не его отец, отделен этим миром, а может, многими м и р а м и от настоящих жены и сына. Найт встал, п р е в о з м о г а я боль, спустился вниз. Они ели молча, каждый из своей консервной банки. Найт ел что-то похожее на спагеттиос из его мира, только в е р м и ш е л и н к и не кольцами, а палочками. В остальном то же самое. Карлу плетал какое-то рагу из индейки, очень похожее на собачий корм, но, судя по всему, предназначенное все-таки для людей. кажется там маринованные огурчики что ли на это почти ничего не говорил он просто ел блуждая взглядом по сторонам это был тот самый дом в котором он родился и вырос но ну, только состояние его стало заметно хуже стены в подтеках доски кое-где вздулись и учитывая отсутствие электричества те н и казались длиннее темнее глубже на улице было светло шторы были раздернуты но заколоченные окна не пропускали света. Он проникал лишь сквозь щели и трещины яркими порезами, полосуя противоположную стену. Неудивительно, что ты выбрал эту банку. Наконец сказал Карл. Это еще почему? В детстве ты очень любил такое. Не я, он, Нейтон. Кар недоуменно заморгал, пытаясь сообразить, в чем дело. Наконец он кивнул и попытался скрыть свою оплошность неуклюжим смешком. А да, конечно, конечно. Но н а ш и спагетти о с м н е действительно нравились. На это помолчал. Очень похоже. У нас у нас другая марка там, где я живу, где жил, как-то так. Как разрушился твой мир. На это внутренне напрягся. Вопрос оказался таким неожиданным, таким откровенным, словно его окатили ведром ледяной воды. Не понимаю, что ты имеешь в виду, ты ведь путешественник, не так ли? спросил старик так, будто этот вопрос прояснял предыдущий, а не еще больше мутил воду. Путешественник, ты не отсюда, сам сказал. Откуда ты еще, из какого-то другого времени? Мне уже приходилось встречаться с другими путешественниками. Меня так уже называли. Риз назвал. Эдмунд Риз подтвердил Карл Кивая. Да, он Риз не отсюда. Однажды пришел сюда в сильную непогоду и с тех пор д о н и м а е т постоянно. Он облизнул губы. Один раз я встретился с ним на охоте. Он был один. Сказал, что я могу присоединиться к нему. Когда я детально разъяснил ему, как, когда и сколько раз он сможет поиметь себя, Риза рассмеялся и сказал, что я все тот же с т а р и н н Карл, которого он знал, и хотя на самом деле я не он. Риза сказал, поскольку мы знакомы, он оставит меня в покое. По его словам, на меня и так жалко смотреть. У него есть друзья. пустоголовые приспешники, да, в с я к и й с б р о д выполняющие его поручения. Тебе повезло, что я ему отказал. Спасибо. Да ладно. Как они возвращаются? Я имею в виду путешественников. Как они попадают к себе домой? Туда, откуда пришли? Похоже, к а р л о пешел, будто кто-то взял и помочился в его банку с рогу. Возвращаются? Их дома больше нет. Миры падают друг на друга, Нейтан, Нейт. Никакого дома больше нет. Есть только... Он махнул зажатой в руке ложкой. Вот это все. Этот п л а в и л ь н ы й котел апокалипсиса. Это... ну Рагу. Карл постучал ложкой по консервной банке. Мой мир не рухнул. Он по-прежнему, по-прежнему где-то там. Что все это означает? Нейт чувствовал, как ярость поднимается в нем, подобно ртути в градуснике, но не мог ничего с собой поделать. Ты несешь полную чушь, рушащиеся миры, путешественники апокалипсис. Кивнув, Карл резко отодвинул стул назад, облизал ложку. Идем, я тебя покажу. Путь вверх по лестнице на чердак оказался мучительным истязанием. Каждый шаг отдавался болью в голове и ребрах, н е это ему пришлось д е л а т ь передышку. На площадке второго этажа. Я так понимаю, у тебя сломано ребро. Посмотрев на него, сказал Карл. На счет сотрясения мозга не уверен. Хорошая новость в том, что никаких признаков заражения я не вижу. Сейчас заразиться проще простого, а антибиотики больше не действуют. Еще одна страна п о к а л и п с и с а спросил Найт. В самую точку. Карл выковырил из зубов волокон и тушенки. Совершенно верно. Ну все, довольно т дыхать. Вперед, тигр. Точно так же Нейто называл его отец. Обыкновенно я з в и т е л ь н о обвиняя сына в лени. Вижу ты валяешься в кровати и притворяешься, будто спишь. Вставай, пора приниматься за работу. Вперед, тигр. Поэтому, когда Карл произнес эти слова, Нейт едва не ударил старого мерзавца по затылку, но вовремя остановился и продолжил подъем. Карл, что за чертовщина? Стена представляла собой, мягко говоря, панораму безумной теории заговоров. Найт мысленно представил себе рекламный призыв: спешите увидеть панораму безумной теории заговоров Карла Грейвса. У нас тут логотип организации, жуткие клонские у маски, таинственные медицинские документы и самые разные ниточки, связывающие все э т о в о едино. Кому теперь нужна пробковая доска? Наши новые запатентованные кнопки со стальным гвоздиком легко втыкаются в деревянную обшивку. Перед тобой сценарий конца некоторых миров. Спокойно ответил Карл. Когда я проверял в последний раз, мир был только один. Когда. Ты проверял в последний раз. У тебя был только один отец Карл Грейвс, причем не я. Когда ты проверял в последний раз, ты жил не на этой земле. Справедливо. Найт заглотнул комок в горле. Ну тогда объясни, если сможешь. Конечно. Насколько э т о моих сил, разумеется, в значительной степени все на уровне догадок. Но главное вот в чем. Существуют другие миры помимо того, которые ты считаешь своим. Сколько их не знаю, несколько десятков, может сотен. Возможно, их конечное число, возможно, нет. Я так понимаю, это как там это называется, альтернативные измерения, временные линии или вроде того. Все похожее, но отличается. В каждый мир приходил мальчишка. Мальчишка по имени Джейк, и в каждом он забирал. Тут голос Карла дрогнул. Он забирал моего внука Оливера, отводил его в Рэмбл Рокс и либо принуждал его покончить с собой, либо, либо просто убивал. И это действие, это жуткое действие, оно имело какой-то эффект. Оно что-то открывало в каждом мире, не свергая его. И в каждом мире конец получался другим. Не четыре всадника, а п о к а л и п с и с а четырнадцать или сорок, а может бесконечное число всадников, каждый со своим а р м а г е д д о н о м Иногда конец вполне ожидаемый: болезни, глобальное потепление, извержение какого-то супервулкана, у д у ш а ю щ е г о мир сажей. В других случаях было хуже, страшнее. Искусственный интеллект запускал ядерные ракеты. Из щелей в земле выползали чудовища, крылатые твари без глаз. Один раз, как я слышал, пролетела комета, что стала концом смерти. Умершие сразу же воскресали, голодные, как одичавшие собаки, жаждущие любой плоти, любой крови, которая попадалась на пути. н е й т скользнул взглядом по сумасшедшей стене картинок. предметов и документов. Откуда тебе все это известно? Карл посмотрел на него. Нет, сквозь него, в какую-то далекую точку, в бесконечность. Я составил все это в течение последних нескольких лет. Как уже говорил, я встречался с путешественниками вроде тебя, если хочешь, беженцами из павших миров. Каждый рассказывает свою историю. И иногда эти эти ужасы и жестокости из других миров они проявляются здесь, потому что теперь здесь это там. Повторю, миры падают друг на друга, подобно этажам развалившегося здания. Обломки летят вместе, сынок. Я не твой сын, как скажешь. А все остальное, как ты узнал про Джейка и Оливера, я видел. собственными глазами, как это произошло с моим внуком, но другие видели свои версии. Ты не единственный путешественник. Голос Карла снова дрогнул. Я говорил. Внезапно до Наэта дошло. Некоторые из этих путешественников, они были не просто случайными людьми, так? Это были члены твоей семьи. Совершенно верно. Нейт. с е р ш н н м в е р н Когда они спустились вниз, Карл рассказал подробнее о том, как обстоят теперь дела в этом мире. По его словам, все было сломано или ломалось. насекомые по большей части исчезли, хотя кое-кто остался. клопы, мухи, тараканы, комары. В некоторых местах все заполнили о грибы. Растения перестали расти. Выращивать питательные невозможно, зато грибам полное раздолье. В других местах нет даже этого. Все мертвое больше не гниет. Упавшие д е р е в о или околевшие животные просто л е ж и т распадаясь в сто раз медленнее обыкновенного, если вообще распадаясь. По словам Карла, теперь всегда тепло, а иногда жарко. Сейчас на дворе февраль, но это не имеет значения. Иногда налетают бури. оставляя после себя сплошные разрушения. Ураганный ветер валит деревья, и деревья кричат, кричат в буквальном смысле, как женщины или ребенок, которых убивают. Иногда бури превращают воду в бензин. Карл радовался тому, что его колодец эта напасть еще не тронула. Иногда выворачивают животных наизнанку, и их внутренности лежат под дождем. Вот почему, когда надвигается буря, сказал Карл. Нужно позаботиться о том, чтобы не оказаться снаружи, если только не хочешь, чтобы снаружи тебя оказались твои внутренности. Можешь оставаться здесь, Найт, п р о д о л ж и л Карл. Я не собираюсь вставлять ы тебя за д в е р ь Я тебя накормил, напоил и помыл, как смог. Хоть ты не мой сын, я чувствую себя обязаны. н м Но если останешься, я попрошу тебя помочь мне. Нам нужно порыться на свалках. Это означает, что придется отойти далеко от дома. Всегда можно отправиться в город и обменяться вещами с теми немногими, кто укрылся в крепости, возведенной в центре. Мне нужно быть уверенным в том, что никакая зараза не попадет в колодец, откуда я качаю воду ручным насосом. И еще стоит позаботиться об обороне дома. У меня есть кое-какое оружие, боеприпасов достаточно. Что касается сортир, мочиться можешь просто на улице, конечно. Но для остального я соорудил ножник. Я не могу оставаться здесь, перебил его Найд. Должен вернуться обратно, обратно, обратно. Куда? Туда. В то место и в то время, откуда я пришел, Карл. У меня семья. Может, с т а ц е и х мир рухнет в наш, и ты увидишь свою Мэдди. с т а р и к прищурился. В твоем мире она ведь мэдди правильно? Не думаю, что здесь должны быть какие-то отклонения. Уже повстречался с несколькими мэдди. Да, мэдди, но ты меня не понял. Мой мир не рухнул, Карл. о л и вержив. Джейк там, и мой сын в опасности. Мне нужно туда вернуться. Я и так н а с к у л а х заиграли ж е л в а к и Отсутствовал слишком долго. И как ты собираешься вернуться обратно? Я Я не знаю. Нед действительно не знал, и осознав это, он расплакался. Глава шестьдесят в о с ь м а Спрятаться повиснув над пропасти. Время в охотничьем домике тянулось медленно. Дни сплелись в неделю, и первая неделя породила вторую. Оливер и Мэдди на краю света. Они ездили за покупками. Выбор в маленьком магазинчике в конце г р а в и й н о й дороги был небольшой, поэтому они совершали вылазки в супермаркет на о к р а и н е х о у н с д е й л а Приходилось экономить. Мама говорила, что рано или поздно деньги закончатся. В домике, расположенном в трех часах езды к северу от города, смотреть было не на что. Простой деревенский дом. И все-таки кое-что получше просто деревянного короба. Имелись водопровод и канализация, поэтому не нужно было по любому поводу выходить на улицу. к у х н ь к а была совсем крохотная. т а м стояла старая плита фисташкового цвета, которая была моден в 1950-е, а холодильник имел окраску заветренной мякоти авокадо. Это уже что-то из ш е с т и д е с я х с е м и д е с я т ы х п о х л о д т н е л о как от мокрой собаки. В спальне стояла двуспальная кровать, но имелся также раскладной диван, и именно на нем ночь за ночью спал Оливер, точнее, пытался спать. Когда ему удавалось заснуть, он видел во сне отца. Эти хорошие сны были порой еще хуже кошмаров, потому что Оливер просыпался с мыслью, что папа скоро будет здесь, он жив, не умер. В других жутких снах ему являлся Джейк. Джейк, которым, как понимал Оливер, был он сам, или же это был двойник из альтернативной реальности, пришелец из другого мира, который ночь за ночью гонялся за Оливером по темному лесу, по проходам между секциями супермаркета, по петляющим подземным тоннелям. Эти сны неизменно заканчивались в одном и том же месте, в Рэмбл Рокс, на каменном поле, на алтаре. Мать помогал о л и в е р у колоть дрова для печки, чтобы обогревать дом. Занятие нелегкое. Мальчишка явно не создан для физического труда. Усугубляло дело то, что левая рука была изуродована, швыныли. Мама запрещала ему колоть, но о л л и в е р злился на весь мир, злился на себя и решил, что боль ему приятна, или по крайней мере он ее заслужил. После первых нескольких ударов топор просто застревал в дереве, и маме приходилось самой брать его, чтобы расколоть полено. а У тебя хорошо получается, зависть с к а з а л о Ливер, особенно для женщины всю жизнь прожившей в городе. Мама закатила глаза. Я родилась и выросла в городе, но не забывай, черт возьми, что всегда была крутышкой. Топор снова упал, расщепив половину полена на две четверти. Вот твой отец вырос в сельской местности. Однако я могу делать то, чего он никогда не умел сваривать металл. Он может сваривать, а паять, вырезать из дерева произведение искусства? Пап, не виноват, сказал о л и в е р защищая отца. Да знаю, я не хотела. м э т ь вздохнула. Твою мать, все в порядке. о л и в е р прикусил губу. Просто я по нему скучаю. Он увидел у матери внутри внезапно распустившуюся боль. подобное пятно крови в чистой воде. Опустив топор, мама о п е р л а с ь на него, так, словно ей действительно было трудно держаться на ногах, костыль, чтобы не упасть. Я тоже по нему скучаю. Папа появился мне в видении. Он умирал, умер. Мать о с т а в и л а с ь в пустоту. Мы не можем утверждать, что это произошло на самом деле. Наверное. Но ощущение было реальным. о л и в е р пнул опавшую листву. Ты думаешь, папа еще жив? Протянув топор Оливеру, Мэди стала собирать дрова, чтобы отнести их внутрь. Пошли, парень. Заходим в дом. Холодает.